Глава двадцать «Да нет же! Ну что за буря в ночном горшке?» Не удержался от замечания Чес. «Бри, ты должна добыть дичь и передать её Юмусу, а не гонять по всему лесу!» Она хотя бы её видит, дичь эту. Юмус промокнул салфеткой взмокший лоб и без сил опустился в кресло. «Перерыв полчаса», — объявил, включая глушилку. Чесс пристроил зад в соседнее кресло, принялся грызть заусенец на пальце. Не получилось примерно ни хрена. Бри и Дон, красные от натуги и стыда, молча выскользнули из кабинета, в которой они по разрешению Шеллера и Себа переоборудовали одну из просторных палат в медчасти. Чтобы за помощью не пришлось далеко бежать, в том, что она понадобится, никто не сомневался. Но пока даже с этим было глухо. Дон и Бри оказались настолько сосредоточены на собственных мыслях, что чужим приходилось пробиваться сквозь плотный заслон. «Не ругайся. Они же не заточены под подобное», — мягко сказал Юмус и со включенной глушилкой догадавшийся, о чём думал Чес. «Я не ругаюсь». Чес сжал кулаки, разжал, усилием воли заставил пальцы остаться расслабленными. «Просто у нас нет времени», — Скольких животных и людей эта троица убьёт или сделает инвалидами, пока мы тут возимся?» Несколько. Всё ещё мягко, но убеждённо», — ответил Юмос. «За ними следят 24 часа в сутки в три смены. Ты же знаешь. И в крайнем случае мы их убьём первыми. Боевые дроны размещены в зоне минутного долета. Всё это Чес знал, но понимал он и другое. «Менталисты такого уровня всегда могут подкинуть сюрпризы, сам знаешь», — пробурчал он. «Да, но пока что это всего лишь дети», — отозвался Юмус. Собственно, это и была причина, по которой вариант с бомбой был оставлен лишь на крайний случай. Это и еще нежелание Блейна и Градески зацепить взрывом кого-то еще из разумных животных, начинать строить отношения со случайных жертв Было крайне недальновидно. «Дети», — эхом повторил час. «А у меня два здоровых лба с давно окостеневшим мозгом». Он хлопнул себя по колену. «А ведь начиналось-то всё как красиво, а? Доза в 10% у них даже картинок не вызвала. Пятнашку держали на отлично, а двадцатки всего пару раз блеванули. И что на выходе? Полная, беспросветная». «Задница!» Йомус усмехнулся и покачал головой. «Как только всё более-менее устаканится, я обязательно начну работать с детьми», сказал он с непоколебимой решительностью. «У них будет альтернатива Рою, а у нас менталисты способны работать самостоятельно». «Не забудь мне сказать, что наступило это благословенное время под названием «Стабильность», — попросил его чес «Я что-то уже подзабыл, как это было. Хорошо, хоть Тиберю снова в строю». Шиллер только этим утром выпустил его из медблока, но ещё на три дня запретил даже мимолётные форсажи. Чес понимал, что снова ноет, но Юмус относился к этой его привычке с улыбкой, так что не стал слишком уж жёстко себя контролировать. «Я думаю, ты должен попробовать тоже», — сказал вдруг Юмус, и внимательно на него посмотрел. «Я?» — Чес оставил в покое палец. «С моим-то деревянным мозгом? Если Дон и Бри потерпели полное поражение, то куда ему, Чесу? Снова очутиться в реанимации с нервным истощением и дать коту очередной повод переживать за его жизнь? А с чего Чес взял? Что будет, как в тот раз?» Теперь-то у Себа есть не только пилюли, но и инъекторы с дозами маквирусов. Глотнуть часовую пятидесятку, а если отключиться? Проинструктировать Юмуса уколоть его и всех делов. Кровь дьявола восстановит его мозги быстрее, чем Шиллер доложит коту об отклонениях в показаниях биомонитора Чеса. «А, пожалуй. Давай попробуем», — согласился Чес. Посмотрел на часы. «Мои ощипанные птенчики явятся через 20 минут. Я как раз успею понять, что они делают не так». «Как раз твой мозг не деревянный, подбодрил его Юмос. «Ты очень легко принимаешь любые изменения в жизни». «А ещё...» Он замялся слегка, но потом осторожно закончил. «Мне кажется, ты легко подчиняешься. Речь ни в коем случае не о слабости, а скорее... Всё о том же принятии изменений. В тебе нет внутренней необходимости непременно поступать наперекор. Ну, тебе, как знатоку человеческих душ, конечно, лучше знать, но воспитатели в приюте и учителя искренне считали, что я живу только для того, чтобы исполнять их требования ровно наоборот», — усмехнулся Чес. Слова о том, что он «ведомый», его как раз не удивили. Лидерство Тибериуса он принял безоговорочно с первого дня в офицерате. С он, конечно же, какое-то время пытался мериться авторитетами, но бросил эту затею раньше, чем добрался до стопроцентной пилюли из адаптанской крови. «Я говорю про обоснованные требования», — улыбнулся Юмос. «И про признание чужого авторитета. Ты знаешь, что я опытнее тебя, как маг-менталист, и не будешь пытаться со мной соревноваться. По крайней мере...» «Я на это надеюсь». Он кивнул на целый стеллаж пилюль, что подготовил Сеп для их экспериментов. «Давай попробуем». «Ну давай». Чес встал, открыл дверцу стеллажа. «Как думаешь, что лучше бахнуть? 50% на час или 80%, но на 30 минут? Давай-ка начнем с 50 и на полчаса», — предложил Юмос. «Если дело выгорит, перекурим». И ещё добавишь. «Если что, я к твоим травяным вонючкам не притронусь. Как бы хорошо они мозги не чистили», — предупредил Чез и вытащил стаканчик с требуемой пилюлей. «Улис, эксперимент 2.0. Подопытный Честер Винг, доза, менталист А1, 50 на 0, пять. ментал Ментал-магия навалилась знакомой душной волной. Перед глазами задвоился стеллаж — Чтобы хоть как-то облегчить его состояние, Юмус смотрел туда же, куда и сам Чес. Секундочка. Чес метнулся к неприметной двери, за которой скрывался нужник. Избавился от завтрака, почувствовал себя немного лучше. «Кажется, я готов», — сказал, усевшись в кресло. «Начинаем?» Вместо ответа прямо в голове раздался голос Юмуса, очень чёткий и властный. «Посмотри на меня». Чес выполнил приказ раньше, чем задумался о том, зачем это нужно. Изображение тут же поплыло. Юмус смотрел на него, и Чес то и дело видел поверх его лица собственное, в обрамлении черных локонов. «Только на меня, Чес». «Так он и смотрел на него. Чего сто раз повторять-то?» Но возмущение было лишь фоном. Всё своё внимание Чес непроизвольно сосредоточил на выполнении инструкции. И как раз волосы-то и стали той самой сваей, позволившей построить мост через пропасть. Прическа Юмуса настолько разительно отличалась от его собственной, что Чесу оказалось очень просто отделить одну от другой. Вслед за волосами был лоб, высокий и гладкий. Потом глаза — не похожие на собственные. Тонкий нос, тонкие же губы, острый подбородок, уши, куда ближе к лопоухости, чем собственные. Чес собирал черты лица Юмуса как мозаику, пока не выстроилась полная картина. Хорошо. Юмус каким-то образом мысленно улыбнулся, но лицо его оставалось спокойным. А теперь смотри на себя. Моими глазами. Обратный финт дался легче. Чес пошёл по проторенной дорожке, теперь выдвигая на первый план собственные черты лица. «Надо же! Даже не тошнит!» — поделился он ощущениями и, удерживая картинку чужого зрения в своём разуме, снял с собственной щеки упавшую туда ресничку. «А теперь отдай мне руль», — негромко попросил Юмос. «Расслабься. Позволь мне вести взгляд». И у Чеса снова всё поплыло, потому что взгляд Юмуса плавно перетёк с его лица на стеллаж с пилюлями. Перепугавшийся мозг потребовал вернуть себе контроль над происходящим, но, к счастью, Чес побывал в достаточном количестве кабинок виртуальной реальности и позволил себя обмануть, сначала подавив, а потом и вовсе отключив панические сигналы тела. «Ты, главное...» «Не смотри моими глазами видео про потерявшихся котят и щенков, а то я могу испортить репутацию грозного Честера Винка», — с нервным смешком попросил он Юмуса. «Нам нужен подопытный», — сказал Юмус слегка напряженно. «Мне нужно попробовать пропустить через тебя сигнал». «Кого позовём? Диабло или одного из моих?» Чес уже не удивлялся, что его голова поворачивается без его воли, а взгляд обшаривает полки стеллажа и стены кабинета. «Секретарь, попроси, пожалуйста, Дона вернуться к нам». Чес слышал, как Юмус некоторое время рассуждал, как лучше поступить и как пришёл к озвученному запросу. «А мисс Бри пусть подождёт дополнительного приглашения». Топот тяжёлых армейских ботинок Чес услышал даже сквозь обитые специальным материалом стены и дверь. Но... В ментальном поле пока было тихо. Наконец ручка повернулась, и в кабинет вошел запыхавшийся Дон. Стереокартинка мгновенно превратилась в 3D. «Мне снова надо пить пилюлю!» — поинтересовался Дон, переводя взгляд с Юмуса на Чеса и обратно. «Эй, смотри в одну точку, будь так добр!» — взмолился Чес, потому что от лихих зрительных качелей его уже мутило. Он попытался вернуться к настройкам зрительный аппарат Юстимуса, ведущий, но из-за картинки Дона, возбужденного происходящим и искренне старающегося выдать что-то мощное, нужное и правильное, сосредоточиться не получалось. А потом всё вдруг исчезло. «Успокойся», — прозвучало в голове гипнотически властно. «Расслабься. Тебя нет. Ты...» «Продолжение меня». И чес послушался. Позволил себе опереться на чужую волю, подчиниться ей. И чуть было не упал на задницу. «Нет, не до такой степени расслабляйся, пожалуйста», — выдохнул натужный юмос. Он поймал его силой воли и заставил стоять ровно. «Ну так давай нормальные команды». Мол, Честер... «Ментальные чакры передай мне под управление, а с телом как-нибудь сам давай на уровне инстинктов!» — обиделся Чес и поставил ноги поустойчивее. Юмус не ответил, но скорректировал как-то поток мыслей импульса, и теперь Чес владел собственным телом, а вот картинка перед глазами была достаточно чёткой. А потом… «Он кровью, что ли, хлебнул?» — услышал он теперь отчётливый голос Дона. Что прям из горла, что ли?» «Крови не видно». И перед глазами замелькали кадры, явно порождённые неумным юношеским воображением, как Чес хватает Юмоса за волосы, оттягивает голову и открывает рот с огромными, почти в палец длиной, клыками. «Какая забавная пошлость!» Мысленно усмехнулся на это Юмос и передал Дону желание немедленно лечь спать. Прямо через Чеса. Дон потряс головой. Устал чего-то? Ворвалась в эфир мысль. Откажь что ли? Но усталость — это не желание лечь спать. Юмос это тоже понял, и теперь через часа лилось уже не желание, а осознание потребности. Следующим, как догадался Чес, будет прямой приказ. Приказы дело хорошее, особенно когда речь идет об адаптантах или возбужденной толпе немагов. Но в ментальном плане это грубое вмешательство с риском повреждения мозга, принимающих этот самый приказ. «Да поддай ты поток помощнее», — мысленно упрекнул Юмоса Чесс. Тот, если и услышал претензию, никак на неё не отреагировал. И тогда сам Чез попробовал усилить мысль. Оставить ее гибкой и пластичной, как и положено спонтанному возникшему желанию, но постарался, чтобы Дону было также не просто отмахнуться от нее, как от желания посетить уборную. Дон пошатнулся, огляделся часто, моргая, пошел прямиком к креслу и свернулся в нем, словно щенок, мгновенно уснув. Прекрасно, сказал Юмус вслух и улыбнулся чесу. «А теперь давай ему ушат воды на голову устроим. Я дам посыл. Тонкий, как струйка. А ты попробуй превратить его в водопад». «Ладно», — кивнул Чес. И еще не понимал, как он будет это делать, но отчаянно хотел попробовать. Тем более, что со сном-то у них получилось. Первое ощущение было, что ему самому за пазуху льется тонкая струйка ледяной воды. Не дожидаясь понукания от Юмоса, Чесс выполнил упражнение «Тебя нет?», и теперь струйка текла по спине Дона. Не вода, конечно. До такого уровня телекинеза им с Юмусом еще жечь и жечь синапсы. Но ощущение было неотличимо от настоящих чувств. Усилить его оказалось почти что легко. Поначалу Чесс перепутал направление, и вместо того, чтобы усилить, почти перекрыл поток. Зато, когда разобрался, как и что, обрушил на голову сладко спящего Дона целое море. Несчастный Дон проснулся с криком, вскочил, открывая рот, будто бы боялся захлебнуться, и с негодованием уставился на Юмоса. «Вы могли информировать меня о сути эксперимента заранее?» выдохнул возмущенно. «Не могли, сам понимаешь». «Частота эксперимента и заключается в том, что подопытные не знают, в чём он заключается», — с улыбкой сказал Юмус. «И заметь, мы выбрали наиболее безобидное воздействие». Не применул заметить час. «А могли бы заставить выйти в коридор и пригласить Бри на свидание?» Он ожидал бурю возмущения. С чувством юмора у Дона было туговато, как, кстати, и у самой Бри. Но тот вдруг потупился, заливаясь румянцем. «Так мышь уже!» — пронеслось над головой так громко, что Чес едва не присел. «Да ну нафиг!» — не его дело. И столик не заказал, блин. «Столик?» — Чес что, пропустил открытие первого ресторана на полигоне? Впрочем, у него всё равно нет времени туда сходить, так что пока это не важно. Пусть и тенденция радостная, потому что свидетельствует о возвращении нормальных жизненных условий. «Ну что, попробуем ещё что-нибудь? Или пригласить Бри сменить тебя?» Юмус, без сомнения, тоже слышавший и про свидание, и про столик, улыбнулся. Но, видимо, внезапно открывшиеся романтические чувства никак не влияли на дух рабочего соперничества, потому что немедленно раздалось громогласное «Да сейчас!" А в реальности Дон энергично мотнул головой. «Чес всё-таки не выдержал и прикрыл уши. У тебя тоже так громко». — спросил он у Юмуса шёпотом, не слишком-то надеясь, что Дон не поймёт, о чём речь. «Мысли и образы очень яркие, но я бы не назвал это громко», — нахмурился Юмус. «Получается, ты и мегафон в обе стороны». Он задумчиво погладил подбородок, растёр шею. «Очень интересно». «Так у вас что, получилось?» — вслух спросил Дон. «То есть я имел в виду, что в одиночку Юмус не заставил бы меня уснуть?» «В одиночку он бы положил спать все население полигона, если бы их сосредоточили в круге радиусом 110 метров, а Юмуса поставили бы в центр». Чез покачал головой. «Дон. Ну что за детский сад? Описание всех магов по умы с уровнем А1 есть в цикле лекций «Введение в магию для обладателей донорского типа маквируса». «Мне что?» «Лично всем зачёт устраивать, что ли, чтобы вы начали нормально учить теорию?» «Виноват», — Дон немедленно опустил вихрастую голову. «Да знаю я всё». А вот голос в его голове звучал с досадным вызовом, а вовсе не с покаянием. «Просто так же лепнул Ну вот кто за язык тянул?» «Спать», — тихо сказал Юмус и сквозь чеса потянулся импульс, словно струйка песка от песочного человека. «Спать». Чес не повторил, просто усилил импульс, уже почти не задумываясь, что и как делать. Дон зевнул и осел прямо на пол, положил ладонь под щеку и почти мгновенно расслабился. «Подъём», — прошептал Юмус. Но теперь сквозь Чеса потекло ощущение бодрости, как бывает, когда открываешь глаза субботним утром, проспав часов десять подряд и до краёв наполненной энергией. А вот это было хорошее чувство. И прежде чем его усилить, Чес без стеснения отщипнул кусочек и для себя. Её мозглянул осуждающе. «Ну а чё?» — пожал плечами Чес и обрушил на Дона целый водопад халявного энергетика.